Глава 5. Половые железы и рост. Гормоны растений. Гормоны, которые мы до сих пор обсуждали, за исключением желудочно-кишечных, призваны обеспечивать стабильность условий, в которых функционирует организм, или, по меньшей мере, удерживать их изменения в очень узких границах. Если внимательно посмотреть на то, что писал в предыдущих главах о гормонах сам автор, то можно увидеть, что в этом утверждении он взял только часть фактов о деятельности гормонов, проигнорировав другую часть. Это было ему нужно, видимо, ради риторической фигуры, для того, чтобы красиво перейти к следующей теме о гормонах роста. Но такая риторика не столь безобидна, как кажется. Тем более, что как будто Это утверждение частично верно. Гормоны действительно заботятся в том числе и о сохранении гомеостаза, постоянства внутренней среды организма. Что же может быть плохого в заострении внимания на этой теме? Как это ни удивительно, но в свое время множество копий было сломано учеными вокруг вопроса о гомеостазе, который понимался как «постоянство слишком буквально». вплоть до отрицания возможности какого-либо изменения в здоровом организме к пониманию того, что, как пишет Айзек Азимов чуть ниже, организм в своей основе является неравновесной системой. Наука шла довольно долго. Инсулин, глюкагон, адреналин и глюкокортикоиды, соединяя свои усилия, Поддерживают уровень концентрации глюкозы крови в таких пределах, чтобы эта концентрация наилучшим образом соответствовала текущим потребностям организма. Паратиреоидный гормон кальцитонин и витамин D делают то же самое с содержанием в крови ионов кальция. Минералы кортикоиды поддерживают стабильное содержание в крови нескольких неорганических ионов. Тиреоидный гормон поддерживает на стабильном уровне интенсивность и скорость обмена веществ. Вазопрессин делает то же самое с содержанием в организме воды. Но при всей необходимости поддержания такого постоянства, организм отнюдь не является равновесной системой, которая в своём существовании лишь то и дело отклоняется от некоторого среднего положения. оставаясь всё время одинаковый в нашей жизни существует довольно длительный период когда мы существуем в явно неравновесных условиях процессы жизнедеятельности в этот период не являются цикличными нет они носят прогрессивный характер перемещаясь не туда-сюда а вперёд и выше в продолжении предыдущего комментария А придя, поначалу пыталась утверждать, что неравновесность имеет значение лишь в особых случаях, например, при росте и формировании организма. Осознание неравновесности как фундаментального принципа, который вообще и позволяет существовать живому веществу, стало отдельным большим достижением, давшимся не так просто. В этой книге мы видим ту стадию развития научной мысли, когда процесс осознания еще далеко не закончился. На утверждение автора можно ответить «да». Неравновесность процесса в живом организме — это то, что дает ему возможность развиваться. И нет. Развитие вперед и выше происходит не только в детстве, а всю жизнь. Прекратиться оно может только вместе с жизнью. в частности процесс, который мы называем накоплением опыта, как в бытовом смысле, так и в физиологическом является таким развитием. Даже разрушительные явления, наблюдающиеся при старении, не могут ему препятствовать, хотя и затрудняют. Короче, ребёнок должен расти и развиваться. В действительности За этой простой фразой кроется неимоверно многое. Рост единичной клетки, биохимически достаточно сложный, в физическом аспекте представляется весьма простым. Клетка поглощает питательные вещества, всё больше и больше их превращается в компоненты клетки, её объём увеличивается, и одновременно увеличивается площадь её мембраны. Со временем увеличение объёма настолько опережает рост мембраны, что клетке начинает не хватать кислорода, который поступает в неё путём простой диффузии, и эта нехватка запускает процесс клеточного деления. Площадь поверхности шара пропорциональна квадрату радиуса, а объём шара кубу радиуса. Поэтому с увеличением линейных размеров Рост объема шара обгоняет рост площади его поверхности. На самом деле это не совсем так. Многие одноклеточные организмы и клетки в многоклеточных организмах имеют сложно изогнутую поверхность с различными ложно-ножками, ресничками и тому подобными выростами, которые вполне могут решить проблему шара. снабжением кислородом, давая обширную дополнительную поверхность и приближая её к глубинам цитоплазмы. Существуют также сильно вытянутые или уплощённые клетки, вообще не сталкивающиеся с такой проблемой. Понятно, что если бы процесс деления клетки запускался в зависимости от подобного чисто физического фактора, то у множества разнообразных клеток он бы никогда не наступал. В многоклеточных организмах к этому добавляется еще один фактор. Отдельные клетки здесь тоже растут и делятся. Но теперь этот процесс должен быть координированным. Рост всех групп клеток должен быть четко сбалансированным, чтобы каждая группа клеток могла эффективно выполнять свою функцию, не испытывая притеснений со стороны других групп. Главная неприятность при несогласованности времени развития разных тканей или органов оказалась бы вовсе не в притеснении, а в том, что организм просто потерял бы целостность и саму способность функционировать. В этом отличие многоклеточного организма от колонии одноклеточных. Между прочим, по этому признаку мы можем твёрдо судить, что человеческое общество является именно колонией самостоятельных единиц, а никоим образом не организмом. И назвать его так можно лишь метафорически, ведь в нём как раз возможно притеснение одних групп другими, полное исключение отдельных групп и произвольное включение других и так далее. При этом социум не только не вымирает, но и не испытывает серьезных неудобств, чего иногда совсем нельзя не сказать о его членах. Например, в человеческом организме некоторые клетки, такие как нервные, вообще не размножаются после рождения. Сейчас науке уже известно, что это не так. В нервной ткани, точно так же, как и в других телеканах, не делятся лишь полностью дифференцировавшиеся взрослые клетки. Но специально содержатся и малодифференцированные своеобразные клетки младенцы, способные делиться. Они называются нейробластами. При их делении половина новых клеток остаётся нейробластами и восполняет их запас, а другая дифференцируется, превращаясь во взрослую, высокоспециализированную клетку соответствующей ткани, в данном случае нервной. Не все структуры нервной системы восполняют число клеток одинаково хорошо, а также не все типы нервных клеток одинаково хорошо восстанавливают свое количество. Легко можно понять, почему, например, возникают сложности у нейронов, имеющих очень длинный аксон, выводной клеток. для нервных сигналов отросток, который может тянуться далеко в соседний орган, а то и через пол организма. Восстановление аксона после травмы происходит очень долго и не всегда удачно, часто требует специальных лечебных мер, и пока наука не во всех случаях может их предложить. В большинстве частей нервной системы запуск деления нервных клеток происходит лишь при особой необходимости, например, травме Напротив, в такой структуре мозга, как гиппокамп, нервные клетки активно делятся всю жизнь человека. Очевидно, потому что гиппокамп связан с функциями памяти, которая постоянно накапливает новую информацию. Первые сообщения о том, что нервные клетки могут делиться, появились в мировой научной печати в 1970 году. Всего через 6 лет после первой публикации данной книги Клетки некоторых органов и тканей начинают размножаться в ответ на какие-то экстраординарные стимулы. Например, костные клетки начинают интенсивно размножаться для замещения утраченной костной ткани после перелома, а клетки печени размножаются, чтобы заместить ткань, удалённую хирургом во время операции. Такие процессы называются регенерацией. Есть от в организме такие клетки, которые растут, размножаются в течение всей жизни человека. Лучшим примером таких клеток служат клетки кожи, которые растут всю жизнь для образования мёртвого, но надёжного защитного слоя эпидермиса. Такова судьба клеток кожи: вечно отшелушиваться и вечно возрождаться. Из этого Можно подумать, будто все клетки кожи постоянно растут и делятся. Конечно же, это не так. Как и в прочих тканях организма, в коже сохраняется слой так называемых стволовых клеток, тех самых почти недифференцированных клеток младенцев, которые периодически делятся, давая две ветви потомков: новое поколение стволовых клеток и новый слой дифференцированных клеток данной ткани. Дифференцированные клетки первого поколения обычно недостаточно специализированы и могут еще делиться, но ограниченное число раз. В последующих поколениях они дают полностью дифференцированные клетки, своеобразных рабочих пчел, которые делиться уже не могут. Что касается клеток кожи, то в конце концов они действительно отмирают. Но и после этого мы Долгое время приносит пользу, образуя верхний защитный слой кожи, с поверхности которого непрерывно отшелушиваются, сменяясь новыми. Процесс координированного роста требует тонкой подгонки и регуляции работы биохимических механизмов индивидуальных клеток и тканей. Свидетельством сложности такой регуляции является тот факт, что биохимикам до сих пор неизвестны детали инициации роста и контроля его процессов. Если этот критерий сложности кажется вам слишком субъективным, то я могу сказать, что о сложности системы говорит тот факт, что зачастую некоторые наборы клеток, ткани выходят из повиновения управляющих центров и начинают бесконтрольно и неограниченно размножаться. Такая точка зрения на причины возникновения опухолей была характерна для науки того времени. Сейчас мы уже можем сказать, что существование раковых заболеваний никоим образом не является свидетельством особой сложности и трудности координации роста частей организма. Теперь известно, что рак не сбой в программе деления клеток, а целенаправленное изменение программы под влиянием определенных генов, содержащихся в геноме клеток. Споры вызывает только происхождение этих генов. Возможен вариант, что эти гены принадлежат так называемым молчащим вирусам, которые при проникновении в клетку хозяина не начинают бесконечно снижаться самовоспроизводиться, разрушая клетку, а встраиваются в её геном под видом её собственных полезных генов и воспроизводятся наименее затратным способом вместе с клетками хозяевами. Некоторые факторы, например, канцерогенные вещества, могут заставить молчащие вирусы забыть, что они собирались сидеть тихо. и запустить в них своеобразную программу воспроизводства заставить их стимулировать деление клеток хозяина есть данные в пользу этой точки зрения но возможен и другой вариант что это действительно собственный ген организма возникший в эволюции как деталь механизма обеспечивающего старение и своевременную смерть а тем самым правильную смену поколений то есть гарантированное обновление популяции. Возможен ещё и третий вариант, включающий в себя оба предыдущих. Ведь многие полезные гены многоклеточные организмы получили первоначально в виде таких консервов, содержащихся внутри молчащих вирусов. Да, как это ни странно звучит, но гены, очень опасные для конкретного индивидуума, могут быть полезны и даже совершенно необходим для вида в целом. Что касается координации роста частей организма, то она при отсутствии каких-либо особых патологий не встречается с трудностями. Это происходит потому, что сложность живых существ в эволюции нарастала постепенно путём формирования нового внутри уже существующего. Например, один простой орган превращался в более сложный, имеющий несколько частей и несколько функций, а затем его части отделялись и образовывали несколько отдельных органов, составляющих систему. Управление их формированием происходило старыми механизмами по-прежнему как единой системы. Естественно, что на каждом шашке которые делался на этом пути, новшества сохранялись только в случае, если система продолжала идеально работать. При развитии эмбриона этот путь повторяется, и он настолько естественен и обязателен для организма, что сбой в нём явление редкое. Это целое событие, привлекающее особое внимание учёных. Как правило, о обнаруживается вмешательство каких-нибудь внешних факторов. Неконтролируемый рост не обязательно бывает быстрым и страшным. Нет, его опасность заключается именно в его бесконтрольности. Беда в том, что отказывает механизм, способный остановить рост и размножение клеток в нужный момент. Клетки в таких случаях начинают делиться до бесконечности. Отягощая организм своим весом, сдавливая нормальной ткани, постепенно выводя их из строя и лишая возможности нормально работать. Массы неконтролируемых клеток достигают таких размеров, что им перестаёт хватать кислорода, и они начинают разрушаться, отравляя организм. Одечавшие клетки иногда отрываются от общей массы, прорываются в кровеносное русло, переносятся в другие участки организма и, начиная расти там, продолжают свою анархическую деятельность. Любой ненормальный рост такого рода, в каком бы участке организма он ни происходил, называется опухолевым ростом, то есть ростом, приводящим к образованию опухолей. В некоторых случаях такой рост бывает все же организм, ограниченным. Возникают папилломы или бородавки, которые причиняют некоторые неудобства и косметические дефекты, но не представляют реальной опасности для жизни. Такие опухоли называют доброкачественными. Если же аномальный рост не ограничен ничем, и когда растущие клетки прорастают в соседние ткани и распространяются по организму, то такие опухоли называют злокачественными. Гален Врач времён Римской империи описал опухоль молочной железы, которая, прорастая в вены, становилась похожей на краба, распространяя свои щупальца в разные стороны от центрального очага. С тех пор злокачественные опухоли начали называть раком. В наше время случаи рака наблюдаются чаще, чем когда-либо прежде, по трём причинам. Во-первых, Улучшились методы диагностики. И когда человек умирает от рака, мы знаем это, а не приписываем смерти иную причину. Во-вторых, на протяжении 20-го столетия резко уменьшилась встречаемость других заболеваний, особенно инфекционных. Те люди, которые в прежние времена умирали бы от дифтерии, тифа или холеры, живут достаточно долго, чтобы стать жертвами рака. В-третьих, Наша передовая технология ударила нас, как неумело брошенный бумеранг, так как мы отравили окружающую среду, которая и привела к увеличению заболеваемости раком. Среди вредных факторов можно отметить рентгеновское и радиоактивное излучение, загрязнение атмосферы синтетическими химическими веществами, выхлопными газами автомобилей, промышленными дымами. Опагубную роль играет и повсеместное распространение курения табака. Вернёмся однако к нормальному росту. Учитывая тот факт, что гормоны столь тонко регулируют химические процессы в организме, было бы странно предполагать, что они не участвуют в контроле такого важного процесса, как рост. Более того, Мы знаем, что гормональная регуляция роста – способ универсальный. Он работает также и в царстве растений. На рост растений природа накладывает гораздо меньшее ограничение, чем на рост животных. У животных ограниченное количество конечностей. Они имеют определенную форму и растут только в определенных местах, имея при этом заданные размеры. Напротив, ветви дерева. Атрастают в относительно неограниченном количестве. Их форма и размеры не фиксированы с такой строгостью, как в животном царстве. Но тем не менее, контроль роста необходим и у растений. Вещества, способные ускорять рост растений, присутствующие в растворах в очень небольших количествах, были впервые выделены в чистом виде в 1935 году. Эти вещества были названы ауксинами, увеличение по-гречески. Самым известным и хорошо изученным ауксином является соединение, называемое индолилтриуксусная кислота. ИУК. Этот растительный гормон является модифицированной аминокислотой. В данном случае модифицирована аминокислота Триптофан. Ауксины образуются в кончиках побегов растений, откуда, растворяясь в соках, спускаются к основному стволу и стимулируют не размножение клеток, а их удлинение. Многие движения растений управляются ауксинами. Например, большое количество ауксинов накапливается в той части ствола растения, которая удалена от солнца. Эта часть растёт быстрее. Её клетки удлиняются, и растение изгибается в сторону солнца. Подобным же образом ауксины скапливаются в нижней части лежащего горизонтально стебля, который вследствие этого начинает загибаться кончиком вверх. Гормоны растений, как и гормоны вообще, могут приводить к заболеваниям, если имеются в избытке. Один из самых мощных ауксинов был открыт именно при исследовании болезней растений. Японские крестьяне, выращивая рис, заметили, что иногда растение дает странные побеги, которые вырастают очень высокими, а потом начинают чахнуть и слабеть. Японцы назвали такие побеги баканеа, глупыми саженцами. В 1926 году японские крестьяне, Фитопатологи установили, что эти побеги поражаются определенным видом грибка. В 1938 году из этого грибка был выделен фактор роста, который и заставлял глупые побеги вырастать до немыслимой высоты. Этот гриб оказался принадлежащим к роду гиберелла. Поэтому новое, стимулирующее рост вещество было названо гриб. гибереллином. Структура гибереллинов и существует несколько схожих разновидностей, была установлена только в 1956 году. И оказалась весьма сложной. Молекулы их состоят из пяти колец атомов, так как гибереллины были выделены и из различных растений, например, из бобовых то это значит, что они являются просто обычными ауксинами. Грибок, поражающий рис, заинтересован в ускорении роста побегов хозяев. И вот в процессе эволюции он научился производить вещество, очень похожее на растительный гормон роста и обладающее таким же действием. Гиберлины, как, впрочем, и ауксины, вообще улучшены. Можно использовать для ускорения прорастания, цветения и плодоношения. Короче говоря, с помощью ауксинов можно заставить растения бежать по жизни бегом, разумеется, к нашей выгоде. Ауксиноподобные соединения могут, конечно, загнать растение до смерти. Опять-таки к нашей выгоде. Есть синтетическое вещество, которое называется 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислотой, сокращенно 2,4-Д, обладающее ауксиноподобными свойствами. Если опрыскать растение этим соединением, то оно начинает так интенсивно расти, что не выдерживает такого темпа и погибает. Можно назвать это состояние индуцированным раком растения. Растения с широкими листьями поглощают гербицид в больших количествах, чем растения с узкими листьями. В результате первые погибают, а последние продолжают нормально расти. Человеку чаще требуется выращивать растения с узкими листьями травы и злаки, в то время как сорняки, забирающие у культурных растений свет, воду и питательные вещества, почти всегда обладают широкими листьями. Поэтому в последние годы 2-4D завоевала широкую популярность в борьбе с сорняками. Существуют растительные гормоны, которые стимулируют деление зрелых, в норме не делящихся клеток. Такие соединения оказываются полезными в тех случаях, когда необходимо стимулировать рост массы растения после какого-то внешнего повреждения. соединения, которые оказывают такое заживляющее действие, назвали весьма драматически раневыми гормонами. В качестве примера можно привести вещество, молекула которого содержит цепь из 12 атомов углерода с карбоксильными группами СООН на каждом конце и двойной связью между вторым и третьим атомами углерода. Это соединение называется травматической кислотой.